Глава 20 Пульсирующая в божественных царских жилах кровь устанавливала союз между звездой и ее народом, а окрепился союз стихами и песнями, молитвами и ритуалами, но более всего образами. Мастера Нода столетиями совершенствовали искусство вояния, воссоздавая живые мифы в недвижном камне и тем самым творя чудо, Божественный дух вновь и вновь возрождался в земной материи. Животворящие силы стали легендарные статуи царей, размещенные вдоль торцевой стены колонного зала. Они были высечены из огромных каменных блоков, внесенных в башню. Их яркие краски ничуть не потемнели за века. Сходство изваяний с умершими царями было поразительным. Издревле художник снимал гипсовую маску с лика почившего властителя, прежде чем тот обретал вечный покой в царской гробнице. В первое же солнечное утро Нин провела Каина от статуи к статуе, называя имя каждого царя и годы его жизни. «Это Ли-Эль, великий воин, дед по отцовской линии твоей бабушки со стороны матери» а это Каль-Иллу, он закончил строительство башни и основал культ бога Сина. Четырнадцать царей и две царицы. Каин слушал ее, кивал, а сам угадывал живую боль во всех каменных ликах, свою собственную боль. Ты, думал он, и ты, и ты тоже. Все они несли тяжелую ношу, его ношу. На мгновение он перестал ощущать себя чужестранцем. Сознание, что те же муки, ту же боль испытывали его предки, будило глубокое чувство родства. Долго стоял он перед статуей одного из царей, умершего молодым в лучшие годы, всматривался в лицо статуи. Живой и мертвый, взирая друг на друга, мерились болью, заключенной в глазах. «Брат», — подумал Каин, но тут же поправился. «Нет, не брат, гораздо ближе». Кайну Каину почудилось, будто он ощущает пульсации крови умершего в своих жилах. Он попробовал прогнать это ощущение. «Нет, невозможно, ведь он мертв. Он всего лишь статуя. Но в следующее мгновение подумалось, нет, не мертв. Он вернулся и вложил в меня свою судьбу и свою боль». Словно сквозь туман доходили до него слова Нин. Он был великим царем. Все ладилось в его руках. При нем царство сложилось, окрепло и обрело порядок. «Он был несчастным человеком», — возразил Каин. «Правильно», — подтвердила Нин, невольно понизив голос под влиянием сумрачности Каина. «Как он умер?» «Мне не хотелось бы говорить об этом». «Мое право знать», — еще раз возразил Каин, и Нин сдалась. «Однажды безлунной ночью он поднялся на крышу башни и вонзил в свое сердце священный нож», — горестно сказала она. И тут боль в глазах статуи обрела оттенок вины. Во всяком случае, так показалось Кайну, и он подумал, «Ты, наверное, как и я, не сдюжил, и однажды муки твои стали невыносимыми. О, Боже, как я понимаю тебя! Наверное, как и я в поисках первоосновы зла — Ты отдалился от всех, и все отдалились от тебя. Наверное, как и я, ты хранил жуткую тайну. Твой поступок был столь ужасным, что в его реальность нельзя было поверить, а значит, нельзя было и поделиться с кем-либо. Ты был умельцем, и, возможно, подобным мне считал, что все это лишь мираж, не имеющий отношения к действительности. Ты никогда не был пленником игры, и поэтому играл». И все же ты попался в собственные сети, как и я. Он женился на царице из Эриду, большого города на западе, и очень любил ее. Но она была лишь ребенком, падким на развлечения и дорогие подарки. Голос Нин звучал отстраненно, казалось, она целиком ушла в воспоминания. — Ты, как и я, обнимал мечту, — подумал Каин, а вслух сказал — оставь меня, пожалуйста, наедине с ним. Нин кивнула. Она слишком сильно была занята собственными мыслями, чтобы почувствовать себя уязвленной. Каин долго оставался возле статуи, не давая прерваться связи времен. Он имеет право знать, кто я, думал он, уверенный, что и без объяснений тот другой его поймет. И все же он попытался. Всю жизнь Я искал свою судьбу, безмолвно блуждая в отчужденности. Но самоочевидных ответов, тех, которые дарят людям чувство единения, я так никогда и не нашел. Трудно быть немым и искать объяснения в тишине, ты явно знаешь, каково это. Потом меня захватили такие запутанные и многогранные события, что слова были лишними. Но именно тут они и возникли, все же я сын Евы. Странно, слова, наверное, всегда были во мне, но я смог отыскать их, или они меня, только когда твой народ принял меня. Во взгляде статуи Каин прочел недоумение. «Ты прав», — сказал он, помолчав. «Что-то другое раскрепостило меня». И тут он вспомнил утро у реки после убийства сатаны. В тиранние часы трава была зеленее, а река синее, чем всегда. Птичье пение обладало необычайной прелестью, Все испускало прекрасные запахи, все было чудесным. В то утро я увидел новый мир. Обращаясь к статуе, пояснил Каин, и ему показалось, что так и в ответ. В то утро я впервые сумел поговорить с матерью и одержать победу при помощи слов. Продолжал Каин, а изваяние терпеливо взирало на него печальными глазами. Когда сатана умер, слова обрели свободу, так это было. «Почему?» «Ты должен знать. Я всегда мечтал попасть туда, в Эдем», помолчав, признался он. «Думаю, ты понимаешь, это была мечта о свободной жизни, в которой никого не отталкивают, где слова вообще не нужны. Я хотел вернуться к жизни без воспоминаний, без воспоминаний муки быстротечной. Там, в стране детства, существовало только сегодня, только мгновение, полное переживание» как в то утро опять подумал он. Но тут ему показалось, будто он слышит, как статуя произносит слова, которые Ева часто повторяла в последние годы. К прошлому возврата нет. И он покачал головой, показывая, что понимает. Для него дорога в прошлое закрылась, еще до того, как он вонзил нож в грудь сатаны. Значит, убивать его и не стоило. Злодеяние не имело смысла. «Может быть, я совершил месть за мать Евы и за шамана», — подумал Каин, не решаясь смотреть на статую, ибо знал, та насмешливо улыбается. В следующий миг он увидел кровь на своих руках, а потом — пятна старой, засохшей и почерневшей крови на статуе. И тогда он разорвал связь времен. «Нет, я жив. В отличие от тебя я жив и могу еще что-нибудь сделать». Он подумал о Бенки баре который совершил убийство вместо него, из чувства любви к нему, Кайну, Поклонился статуе, повернулся на каблуках и пошел в направлении трапезной, где его ждала Нин со свежим хлебом и горячим вином. И вновь удивил царицу, попросив, прежде чем сесть за стол, большую миску с водой и полотенце. «Чистоплотности он научен», — подумала Нин. С этого дня все трапезы за царским столом начинались с мытья рук. Час спустя, слушая Каина, который расспрашивал жрецов Сина, Бэкнетти дивился собственному беспокойству. Глянув через стол на Энки, он увидел, что и сыном владеет та же мысль. «Мы что, вызвали к жизни привидения?» Жрецов призвали в комнату для переговоров перед колонным залом. За круглым столом сидели восемь служителей Бога Луны. Нин и Каен, Энки и Бекнети. Были здесь и слепая жрица Инанны, а также Ан-Ле, лишенный могущества жрец Верховного Бога. Разговор начал Каен. До него уже доходили слухи, говорил он, что жрецы Луны из башни Нода лишились издревле неспосланного им святого дара врачевания — Вот он и призвал слуг Сина, дабы узнать, что там у причиной. Царица, казалось, испытывала мучения. Син-Ака сделал попытку взять слово, но Каин, повысив голос, продолжал. Поскольку ему кое-что известно о болезнях и врачевании, он прежде всего хотел бы знать, как обстоят дела с лечебными травами, кто их собирает, как они хранятся, кто и как их используют." За столом наступила тишина. Каин обвел взглядом череду жрецов, и в том мгновении, когда син Ака открыл рот, Каин заметил, что лицо старейшего жреца, самого седовласого и самого неприметного среди восьмерых, пошло красными пятнами. Он жестом остановил син Ака и обратился к седовласому. Тебе, кажется, есть что сказать. Старик начал с трудом подбирать слова. Он явно испугался. «В стране нет уже колоквинта», — промолвил он. «Его горькие зерна хорошо помогали от нарывов, но вот уже много лет мы не получаем их. Это плохо, поскольку нарывы нередки. Касторового масла тоже давно нет. Никто больше не выращивает клещевины». Лоб Кайна сморщился. «А валериана?» — спросил он. «Опиум?» «Это-то доступно?» А кто собирает крапиву, которая помогает от жара, кто сушит ее и пакует? Если нет колоквинта, почему не попробовать толченую кору смоковницы, смешивая ее с грибом? Это средство даже лучше помогает от нарывов, насколько я понимаю. Старик запутался в словах, еще больше оробел. Наконец собрался с духом. Велика вина моя. Но я все же пытался поддерживать знания о лечебных травах и пополнял запасы. Но никто больше не считал это важным. Тогда Каин впился глазами в Син-Ака. «Я возлагаю ответственность за это на тебя. Почему ты пренебрег важнейшими знаниями, ведь речь шла о лечении больных людей?» Син-Ака отвел взгляд, но ответил твердым голосом. «Сами по себе травы не нужны, ведь исцеляет сила божественной крови, а наша царица старая и малокровна. Ты упрям, — возразил Каин. Целебная сила идет от земли. Из нее берут силу растения и превращают в благо для людей. Если ты этого не понимаешь, значит, плохо справляешься со своим делом. Нин почувствовала, как гнев ее набирает силу. Она поняла. Юноша, пожалуй, прав. Жрец посмел переложить вину на нее, чьи силы иссякают. Сквозь слепящую пелену негодования доносились до нее распоряжения Каина. Немедленно привести в порядок земли около башни, отредить людей на сбор трав, уже в этом году развести их поболее. Каин обещал, что сам проследит за работами, укажет, какие травы сеять и как их выращивать. «Я хочу...» «Чтобы этого человека казнили», — резким от гнева голосом изрекла Нин, указав на Син-Ака. Каин заколебался, потом поклонился ей. «В этой стране право судить принадлежит тебе, я склоняюсь перед твоей волей. Но с твоего разрешения я хотел бы послушать самого Син-Ака. Пусть скажет, что сделал для восстановления могущества страны». Белый, как полотно Син-Ака, взмолился — Я понимаю, ты человек больших познаний, но как и я, ты ведаешь сила в божественной крови и святых словах. Каких словах? удивился Каин. Молитвах, несмотря ни на что, я читал их каждую ночь и каждый день, чтобы отводить немощи зло от нода. Какие молитвы? переспросил Каин, подумав. Он безумен, но в его словах есть доля правды. Прежде всего, божественный длинный ряд, ответил син Ака, если вы убьете меня в стране, не останется никого, кто их знает, и всем вам будет плохо. За столом опять наступила тишина, Нин была напугана. Лишь Каин оставался собран и задумчив. О чем говорит жрец? Потом вспомнил заклинание, которое читал Адам, призывая дождь в засушливые годы. Не о том ли речь? А как начиналось заклинание? В следующий миг он вспомнил, начал читать тихо, медленно, задумчиво. Вот тут-то Каин лишил жреца последнего, что придавало смысл его жизни. На глазах у всех власть Синака рухнула, а с ней и все, что пугало остальных. Не без достоинства поклонился Синака Каину. Я вижу, ты владеешь и этим знанием. «Значит, я больше не нужен. Ты спокойно можешь позволить царице лишить меня жизни». Но Каен не хотел ничьей смерти. Он искал поддержки у Бэкнети, умоляя Нин. «Прошу, прояви милость, царица», — сказал он. «Син-Ака более не будет верховным жрецом, но позволь сохранить ему жизнь». Нин, сжимая тонкие руки, думала о том, что вина лежит и на ней, Почему позволила она жрецу Сина забрать столько власти над собой и всей страной? Она знала, когда это началось. Конечно же, в те омерзительные ночи давным-давно от ее покорности подпитывалась сила жреца, силы же Инанны Нанны уменьшалась, а могущество Анна иссякло вовсе. И внезапно, нарушив тишину, она изрекла. «За этим столом присутствует та, что более всего пострадала от власти Синаака. Это старая жрица Инанны, ей и выносить приговор. Все глаза обратились к слепой пророчице, а та улыбнулась беззубой улыбкой и тихо, но с ударением на каждом слове молвила. «Но вы же все видите, он уже мертв, и хватит об этом». Каин поблагодарил ее кивком головы. На сердце Нин тоже полегчало. Только Бэкнетти подумал, не пожалеть бы нам. Перед тем, как все закончилось, Нин обронила. «Я только что узнала, что ублюдок умер этой ночью, и вновь шумок удивления пронесся меж собравшихся. Мне не пришлось браться за нож, чтобы он умер, проговорил Каин тихо, словно самому себе. Он и не представлял, какое действие произведут его слова на собравшихся, которые, не зная о поступке Энки, — Решили, власть наследника столь велика, что ему не надо никакого ножа, чтобы лишить человека жизни. Позже они с Энки долго смеялись, осознав, что из этого вышло. «Хорошо сказано, Каин, надолго запомнится». Только Бэкнетти хмурился. «Что-то во всем этом ему не нравилось».